могут на них подействовать в серьезном споре без слушателей эти доводы может быть отошли бы совершенно на второй план или возьмем собеседование с сектантами неопытный миссионер неопытный начетчик обыкновенно нисколько и не помышляют убеждать друг друга это было бы несбыточным желанием оба пастыря заботятся только о стаде, хотят убедить слушателей или, по крайней мере, произвести на них то или иное впечатление. Пятое. Кому приходится часто спорить при слушателях, тот должен ознакомиться на практике с психологией слушателя предметом вообще не безинтересным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 Не уловить сущности даже очень короткой реплики, в несколько фраз. Не говорю уже о речах. Мне довелось проверять на опыте, сколько и что вынес слушатель небольшой речи среднего оратора. Оказывается, очень немногие могут восстановить логический ход ее, и довольно редкие могут уловить ее главную мысль — схватить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 когда спор ведется не на страницах одного издания, а в двух или нескольких различных изданиях. Во многих случаях нам доступно только одно издание, и поэтому поневоле приходится судить о ходе спора по ответам одной только стороны. Тут злоупотреблений не оберешься. Особенно любопытны в этом отношении некоторые газетные споры.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 Тоном «Победителя».